«От него пахнет дерьмом!» Недовольно сказал Хук, брезгливо рассматривая грязное существо, крепко прижимающее груди большой тряпичный чемодан. «Да и выглядит он как дерьмо!» «Ну от чего ты хотел?» Добродушно усмехнулся Карась с кривыми татуированными пальцами, выуживая из консервной банки кильку. «Он за свои бабки уже полтора месяца в моем подвале сидит, а теперь отведет твоих парней к этому озеру и тогда уж сможет привести себя в порядок!» «Я к озеру!» Паленый до того, со страхом смотревший на двух крепких людей, небрежно развалившихся за накрытым столом, кажется впервые осознал, что он уже не в подвале, наедине со своими галлюцинациями. «Карась! Я же тебя просил! Я же тебя как человека просил!» Голос Паленого сорвался на всхлип, ноги подломились, и он с рыданиями опустился на пол, продолжая крепко прижимать с груди чемодан с деньгами. «Слышь, Палёный, ты тут бабу из себя не строй», — брезгливо сказал Карась, вытирая руки о край скатерти. «Вот, уважаемый человек из лучшего в зоне сталкерского клана «Свобода», зовут Хук. Отведёшь его людей, наш вспомогательный отряд, к озеру этого хрыча, и всё, к тебе вопросов больше нет». «Мы так не договаривались», — неожиданно зарычал Палёный и, оскалившись, попытался подползти к столу. Неводвижный до этого момента охранник у дверей поднял кнут и ловким ударом припечатал ползуна к полу. Паленый выгнулся в спине, заорал дурным голосом и зарыдал с удвоенной силой, продолжая прижимать чемодан к груди. «И как я с этой падалью по зоне пойду?» Фук с отвращением перевел взгляд с паленого на карася. «Он так с чемоданом и попрется!» «Я не пойду! Я ни к какому озеру не пойду!» Истерично завизжал Паленый. Карась качнул охраннику головой. Тот натянул на руки перчатки, подошел к Паленому сзади и коротко ударил его ногой по ребрам. Пленый тонко взвизгнул и выпустил чемодан. Охранник заломил руку пленнику за спину, схватил другой рукой за волосы и повернул голову Паленого в сторону карася. «Хороший у тебя телак», — одобрительно сказал Хук, глядя на профессиональную хватку охранника. «Даже не морщится». «Меня бы уже пару раз тошнило. Слушай меня внимательно, паленый, потому что дважды я повторять не буду», — жестко сказал Карась, не клоняясь вперед. «Ни один из моих людей, отправленных по твоей наводке, не вернулся. Хотя прошло уже больше двух месяцев. Это значит, что ты кое-что перепутал. Но тебе повезло, я не буду тебя убивать». «Вот люди Хука что-то слыхали об уничтожении отряда вольных бродяг воинсталами из группы этого упыря майора Крачина. Крачиным я сам разберусь, а у тебя есть шансы избежать мои мести. Сам поведешь людей Хука. И тогда к этому чемодану Хук добавит еще один такой же». Паленый бессмысленно таращился на карася и оставалось неясным, дошла ли до его сознания хоть половина из сказанного. «Накормить, одеть, подготовить к выходу», — сказал Карась охраннику. «И помойте его», — быстро добавил Хук. «Не хватало мне еще по зоне в компании с нечищенным сортиром ходить. Через пару дней наступает самое время, чтобы зону топтать», — сказал Карась, возвращаясь к банке с килькой, когда паленого вытащили за дверь. Последнего выброса времени прошло сколь надо, и до следующего еще далеко. Хватит, чтобы туда-обратно сходить, на месте побывать, и еще в запасе время останется. Сам идти собирался, ждал большого окна между выбросами, да вот дела не пускают. Не пускали карася серьезные долги перед кланом Свобода, но об этом слух никто, разумеется, не говорил. Все мирно решили еще неделю тому назад. «Что с этим твоим паленым делать, когда к озеру выйдем?» – небрежно спросил хука — Неохота мне его обратно тащить, разболтает ведь, сука, провзятый хабар кому не надо. Может, как в воду увидим, пускай катится. — Куда катится? — удивился карась. — Как не нужен будет, засунь его в плеш или жарку. — На кой хрен он мне тут нужен? — На деньги этого чмыря повелся? — подел его с ухмылкой хук и потянулся за стаканом. — Да что деньги? Чемодан, жалко. — Он ему ответил карась.